Глава третья. Мы многого не знаем. Самообман. Мы уже видели, что прогностическая функция мозга главная с точки зрения выживания. Не забывайте, что его прогнозы это всегда интерпретация окружающей действительности, воображаемая, ожидаемая интерпретация. Кожа, глаза, уши, нос и другие органы чувств ограничены сбором данных в режиме реального времени. Вы не способны заглянуть вперёд, но, что бы ни происходило в данный момент, мозг оценит вероятность, например, опасности и подготовит тело к возможной угрозе. Прогноз, ошибочный или верный, приводит к ряду физических и психических изменений, которые вы воспринимаете. Во многих случаях он выражается только в эмоциях. Нашу историю как Homo sapiens можно описать как эпическую, героическую и мучительную. Мы мигрирующий вид, и нам приходилось выживать, поедая всё, что мы могли найти, и не теряя из виду хищников, среди которых порой встречались очень голодные представители нашего же вида. Мы не отличаемся быстротой реакции. У нас нет ни рефлексов, ни когтей, ни яда. Мы не слишком подвижные и не сильные. У нас нет крыльев, и мы забыли, как лазать по деревьям. Мы хрупкие, но у нас есть технологии и социализация. Раньше мы собирались в маленькие племена, а сейчас в большие, глобализированные общества. Но несмотря на всё это, биология человека сходна с биологией других видов. Например, в том, как клетки противостоят вирусам или бактериям, ожогам, разрывам и сжатию. Ткани восстанавливаются и перестраиваются также эффективно. Серотонин, эндорфин, дофамин и другие нейромедиаторы такие же, как и у низших животных. Как и нынешние домашние собаки и волки происходят от общего предка, так и мы, современные, и тоже несколько одомашненные мужчины и женщины, ведём род от древних Homo sapiens. У вас достаточно прочный череп, защищающий то, что внутри мозг. А вот последний очень чувствителен ко всему, что нам внушают. культуры и контексту. И к тому, что мы говорим себе, к внутреннему диалогу, нарративу. Не только опыт, но и культура влияет на устройство и работу мозга. А в нашей формуле эмоций она обусловливает контекст, воздействуя на то, что и как вы чувствуете. Ещё раз. Эмоции равно интеррецепция Интерпретация интерцептивных областей состояний низкого, высокого уровня удовольствия и низкого-высокого уровня энергии. Плюс прошлый опыт, плюс контекст, культура. Но если химия нейронов такая же, как у мышей или даже червей, то чем вы отличаетесь от других живых существ? В основном информацией. которые движет этой химией. У каждого создания своя книга, но практически одинаковый алфавит. Нет смысла анализировать её, подсчитывая долю конкретных букв, потому что книга это нечто большее. Сами по себе буквы не раскрывают смысла, а вам нужно знать, как они складываются в слова и предложения, и понимать многое другое. Достижения в нейробиологии попытываются не только исследованиями в области нейрохимии, но и исследованиями, как нейроны получают, обрабатывают информацию и используют её, чтобы оценить вероятность какого-то события, прежде чем его подтвердят или опровергнут органы чувств. Иными словами, речь идёт не только о конкретном содержании информации, но и о её обработке. Нервная система это грандиозная сеть знаний, полученных через обучение. В процессе обучения не избежать ошибок. Избыток или недостаток химических веществ не гарантирует его безупречность. Обучение зависит не только от химических соединений, но и от имеющихся данных и способа их обработки для прогнозирования и исправления ошибок. Порой я представляю себе мозг как гениального обманщика. Он создаёт опыт и направляет действия, как иллюзионист, никогда не раскрывая своих трюков. Он даёт вам ложную уверенность в том, что всё, что производит, то есть повседневный опыт, отражает внутреннюю работу. Такие эмоции, как радость, страх, печаль и гнев — На первый взгляд легко отличить друг от друга. Исходя из этого, вы предполагаете, что они существуют внутри вас по отдельности. Но это не так. Эмоции часть биологической сущности, но не потому, что у каждой из них есть эксклюзивная нейронная цепь. Они появились в ходе эволюции, но мы не просто унаследовали их от наших предшественников животных. Вы испытываете эмоции, не прилагая сознательных усилий, но это не означает, что вы получаете эти переживания пассивно. Вы воспринимаете их без формальной инструкции, но они вовсе не врождённые. Врождённое заключается в том, что мы с вами используем концепции для построения нашей социальной реальности. А социальная реальность влияет на создание связей в мозге. В вас заключены внутренние силы, специализированные и отточенные эволюцией, и они пытаются контролировать ваши действия. Мозг сражается с телом, разум с эмоциями, а внешние силы с силами внутри вас. Мозг животного, окружённый рациональной корой, отличает нас от остальных. живых существ по своей природе. Но дело не в том, что у нас есть душа, а в том, что мы находимся на вершине эволюции, наделены разумом и способны генерировать новые идеи. Мы пришли в мир, чтобы ответить очень специфическими способами на всё, что он может предложить. Новые открытия в области работы мозга произвели революцию в понимании того, Что значит быть человеком? Ум, мысли и эмоции это несомненно продукт эволюции. Но, как я уже говорил, они определяются не только генами, но и опытом, и культурой. Множество нейронных сетей и связей это только один из факторов развивающегося человеческого разума. Мы уже знаем, что разум Это нескончаемая прогностическая деятельность мозга. Он делает прогнозы на основе своих концепций, и некоторые учёные по-прежнему спорят, являются ли эти концепции врождёнными или выученными. Однако очевидно, что вы усваиваете многие из них, по мере того, как мозг формирует связи, исходя из физических и социальных событий вокруг вас. Короче говоря, человеческий мозг развивается в контексте человеческой культуры, создавая таким образом различные виды разума. Например, на западе люди склонны считать, что мышление и чувство это две противоположности, а приверженцы буддийской философии считают их единым целым. Мне кажется, сегодня мы находимся на таком этапе истории, Когда старое ещё не ушло окончательно, а новое всё поступает. Своего рода лимбическая система времени, в котором мы перемещаемся, при этом большинство из нас делает это бессознательно. Часто я причисляю к последним и себя. Однако поворотный момент появился благодаря тому, что у слишком многих Неудовлетворённость перевесила страх. Внутри себя вы чувствуете шум, разрение, щелчок, внутренний зов. Он даёт вам возможность выйти из зоны комфорта. Вы чувствуете, что способны многое выиграть, и вам нечего терять. Вы с болью в сердце понимаете, что не знаете, куда идти. Но это освобождающая боль. Потому что осознание потерянности первый шаг к тому, чтобы найти себя. По-настоящему потерян тот, кто не знает, что он потерян. Многих потребность в переменах мотивирует лучше познать себя. За последние 15 лет со мной такое случалось по крайней мере дважды. Отчасти я взялся за эту книгу, чтобы вы поняли: всё идёт не снаружи, а изнутри. Ваша главная задача узнать, кто вы на самом деле. В этом путешествии ваши эмоции, как компас, приведут к месту назначения. Конечно, я не жду, что вы поверите всем моим словам, но надеюсь, что вы не будете противостоять новому или неизвестному просто так. Вашу личность безусловно нельзя объяснить только работой мозга или эмоциями. Но учитывая растущую скорость изменений в связи с технологиями и глобализацией, для вашей эволюции как человека или профессионала чрезвычайно важно умение справляться со всем неизвестным и непривычным. Если вы берете противодействие, оно вас убьет. Я буду очень рад, Если вы скептически отнесётесь к тому, что здесь написано, но попробуйте то, что вас больше всего привлекает. Только не выбирайте противодействие ради противодействия. Вам это не поможет. И осторожнее, не путайте скептицизм с самонадеянностью. Самонадеянные люди обычно не задают новых вопросов. Им кажется, что они и так всё знают. есть много высокомерных учёных, которые живут в своеобразной интеллектуальной тюрьме и при этом строят из себя глашатаев истины. Высокомерие всегда скрывает за собой страх перемен. На абордаж. Если вы похожи на большинство знакомых мне людей, то скорее всего считаете, раз у вас есть эмоции и вы их испытываете, то всё о них знаете. Однако, я думаю, что вы ошибаетесь. В сфере эмоций, как и во многих других, осведомлённость не равна компетентности. У вас есть лёгкие, но это не делает вас экспертом по дыхательной системе. Эту работу вы оставляете пульмонологу. Честно говоря, науке известно об эмоциях относительно мало. И при этом мы этого не признаём. Тем не менее, для учёных это хорошая новость. У нас впереди очень много работы, невероятно интересной и важной. Именно поэтому я решил посвятить некоторую часть книги тому, чего мы не знаем об эмоциях или по крайней мере тому, в чём учёные сомневаются. Прежде всего, в большинстве публикаций преобладают мнение и подход психолога Пола Экмана, Согласно которому у всех нас несколько первичных или базовых эмоций. Они так называются именно потому, что присущи любому человеку. Это радость, злость, страх, грусть и отвращение или неприязнь. В других подходах и теориях их диапазон может быть уже или шире, от 2 до 11. Якман утверждал, что согласно его исследованиям, представители любой культуры на планете способны распознать, как каждая из первичных эмоций влияет на выражение лица. Нейробиолог Як Панксеп провёл аналогичное исследование, только изучал не людей, а животных и выявил эмоции, которые назвал так: поиск, ярость, страх, забота. паника, игра, эпохе. Затем учёные выделили эмоции второго типа, обычно называемые социальными или моральными. В частности, стыд и гордость. Вы в основном не связаны с социальной коммуникацией. Первичные эмоции нельзя разложить на компоненты. Такое мнение требует, я бы сказал, мистической веры в некую сущность эмоций. То есть в то, что одни из них стабильны, непоколебимы в своей идентичности и функциях и не имеют общих компонентов. Тут намечается очень интересная область исследования. Существуют ли характеристики или измеримые составляющие, которые в определённых вариациях складываются во все многочисленные эмоции? Мы могли бы также поразмышлять и выяснить, состоят ли некоторые эмоции из сочетаний других, базовых, и основываются ли на них. Ещё один большой вопрос о первичных эмоциях. Для их названий использовались уже существовавшие слова. Такие понятия, как счастье или страх, стали основными научными категориями. Однако эти слова существовали задолго до того, как появилась наука об эмоциональной сфере. Почему же тогда мы считаем, что они идеальны для научной категоризации? Как мы убедимся в главе 10, в различных культурах эмоции обозначаются по-своему? Более того, многие из них уникальны. У одних народов есть, у других нет. Согласно одному из подходов, эмоции вызываются или включаются внешними стимулами. Однако это уподобляет эмоции рефлексам. Рефлекс это автоматическая, непроизвольная реакция в ответ на действие определённого раздражителя. Обычно она предполагает движение, хотя может также состоять, например, в усилении секреции железы. Однако сегодня Невозможно определить, какие именно стимулы вызывают какие эмоции и при каких обстоятельствах. Возникновение эмоций процесс очень гибкий, зависящий от разных раздражителей и, как я уже упоминал, контекста и особенностей человека, от того, что он интерпретирует и его личной истории. Я уверен, что в реакции на определённые стимулы В определённых ситуациях ключевую роль играет постоянное развитие. Мозг, несомненно, очень важен. Вы испытываете эмоции благодаря нейронам. Но контекст и ваш прошлый опыт важны не меньше. Есть ещё один существенный вопрос. Вызывают ли некоторые эмоции конкретное поведение? Вероятно, субъективные переживания приводят вас к мысли, что так и есть. Вы смеётесь, потому что довольны. Однако не все учёные, изучающие эмоции, согласны с этой идеей. Например, известный психолог Уильям Джеймс утверждает обратное. Эмоции следствие, а не причина поведения. То есть вы испытываете страх, потому что убегаете при виде лающей собаки. В любом случае, если бы эмоции всегда управляли действиями, Мы могли бы по поведению человека с точностью определить, что он чувствует. Но это не так. Можно злиться, никого не ударив, или так, что никто этого не заметит по внешним проявлениям. Один из подходов, локализационизм, предполагает, что конкретные эмоции возникают в конкретных областях мозга. Этот подход стали активно обсуждать после появления функциональной магнитно-резонансной томографии и исследований пациентов с поражениями различных участков головного мозга. В то же время есть доказательства, опровергающие этот подход. Нейроны, отвечающие за формирование эмоций, могут одновременно активизироваться в различных долях. Имеются в виду уже упомянутые интерцептивные сети, С учётом всех сомнений и различных точек зрения можно сформулировать основной для нейробиологии вопрос. Каким образом мозг создаёт внутреннее представление о внешнем мире, а затем трансформирует их в мысли, эмоции и действия? Как нейроны расшифровывают информацию, представленную другой группой нейронов? чтобы организовать и выразить мысли, эмоции и действия. Пытаясь развеять часть сомнений, учёный Ральф Адольфс предлагает подход, в рамках которого исследования ведутся в четырёх направлениях. Первое. Поведенческие биологи наблюдают за животными в дикой природе или в лаборатории, а также за людьми. Главный вопрос к какой проблеме или к какому вызову адаптировалась та или иная эмоция. Второе. Психологи опрашивают людей об их осознанных эмоциональных переживаниях и в то же самое время, третье, оценивают эмоциональные реакции организма, такие как сердцебиение или мимика. Ключевой вопрос — Какие алгоритмы помогают решить проблему или справиться с вызовом? Какая комбинация свойств подходит для этого лучше всего? Четвёртое. Нейробиологи изучают функции нейронов в мозге и модели их взаимодействия. Основной вопрос: какие нейронные механизмы реализуются в мозге, чтобы возникла та или иная эмоция? С этим комбинированным подходом связана большая проблема. Для соотнесения полученных данных с эмоциями каждая дисциплина использует собственный язык, концепции и методы. Так что нам определённо стоит прийти к единому мнению. Вы это ваше прошлое. В головном мозге есть три хорошо дифференцированные и взаимосвязанные области. которые позволяют переходить от мышления к действиям и чувствам. Первая из них — префронтальная кора. Думает и строит новую синаптическую связь каждый раз, когда вы узнаете что-то новое. Она также позволяет получить всю информацию из среды и контекста. Начиная чему-то учиться, вы добавляете новые схемы, которые представлены связями в знаменитом сером веществе. Разумеется, в трёх измерениях. Это материя. Но вы не только получаете новую информацию, но и можете применять, персонализировать и демонстрировать знания. Когда всё это происходит, мы говорим, что вы приобретаете новый опыт. Он обогащает мозг. Всё, что вы видите, слышите, пробуете на вкус, к чему прикасаетесь, И что воспринимаете обонянием, то есть весь массив данных извне, собранный органами чувств, посылая это в мозг, огромное количество сигналов заставляет целый каскад нейронов реорганизовываться, чтобы обработать каждое событие. Эти реорганизованные нейроны начинают представлять всё происходящее и производить различные нейромедиаторы и химические вещества, которые посылают сигналы организму. В этот момент активируется вторая область лимбическая система или эмоциональный мозг. С учётом нового опыта вы меняете поведение и эмоциями даёте понять телу, что происходит. Обе упомянутые структуры мозга работают сообща. Разум и тело действуют одновременно. Именно в этот момент Вы воплощаете знания, вкладываете их в своё тело. Однако для того, чтобы разум и тело нейрохимически запомнили этот опыт, вы должны повторять его постоянно. И в таких случаях мы говорим, что тело знает только же, сколько и разум. А вы это чувствуете. Ваши мысли и эмоции совпадают с идеей. Тогда активизируется третья область Мыжечок. Это центр памяти. Теперь вы усвоили опыт. Больше не нужно о нём думать. Многие исследователи полагают, что изменение требует перехода от мышления к поведению, к ощущениям. То есть вашу сущность определяют мысли, привычное поведение и усвоенные эмоции. Другими словами, для этих учёных вы Это не ваши нынешние желания или намерения, а то, что происходило с вами раньше, ваше прошлое. Например, вы читаете эту книгу, получаете информацию, которая частично хранится в думающей структуре мозга. Изучая прочитанное повторно, вы начнёте думать о фактах и переживаниях. Всё, что вы запоминаете, заставляет отдельные нейроны взаимодействовать в течение длительного времени. То есть нейроны возбуждаются вместе и соединяются друг с другом. Каждый раз, когда вы запоминаете и повторяете полученную информацию, эти соединения становятся прочнее. Таким образом, биологически это можно описать примерно так. В процессе обучения формируется новая нейронная связь. И она закрепляется, когда вы вспоминаете выученное. Чем больше, чем чаще вы это повторяете. Однако, если настоящее определяется исключительно прошлым, возникает проблема. Как добиться, чтобы поведение выражало актуальные желания, а не повторяло действия прошлого? Едва начав думать по-новому, вы заставляете мозг приспособиться оригинальным последовательностям, комбинациям и схемам. Мозг вынужден работать иначе, то есть вы создаёте новый разум. Например, когда медитация, молитва или мечты сопровождаются новыми мыслями, вы буквально формируете новый ум. Череда повторений, сколько именно неизвестно, готовит мозг в котором возникают новые связи к реальному опыту. В следующий раз в подобной ситуации у вас уже будут пригодные для использования алгоритмы. Если вы станете укреплять новые связи и перестанете задействовать старые, последние начнут распадаться. Как принято говорить у биологов, что не используешь, то теряешь. Вы создаёте схемы, продукт новых мыслей. Прежде чем произойдёт определённое событие, вы производите новое нейрологическое оборудование. Таким образом, вы программируете тело, и оно переживает некое событие до того, как оно возникнет. Получается, тело живёт ни в настоящем, и в прошлом, а в будущем, но основанном на определённой конструкции из прошлого. Тело не может отличить реальную ситуацию от воображаемой. Вы уверены, что некая воображаемая ситуация произойдёт. И тело готовится к ней и начинает проживать её так, будто она уже реализуется. Тогда, вместо того, чтобы расстраиваться из-за потенциального стресса, а вы можете, отталкиваясь от прошлого опыта, сосредоточиться на новом желаемом опыте, который ещё не испытали эмоционально. Как будто вы позволяете себе жить сейчас в этом вероятном новом будущем, пока тело не примет или не поверит в то, что оно испытывает в настоящем те эмоции, которые породит ещё не возникшая ситуация. Запутались? Прослушайте ещё раз. работающие нейроны. Мозг ваш орган перемен. Концепция нейропластичности показала, что мозг модифицируется каждый раз, когда вы узнаёте что-то новое или получаете новый опыт. Нейроны реорганизуются и в тот момент, когда вы решаетесь изменить поведение, чтобы улучшить качество жизни. Вы изменяете мышление и эмоции, и то же самое происходит и с мозгом. Верно и обратное: меняется мозг меняются мышление и эмоции. По сути, разум это продукт деятельности мозга в течение жизни. Вы можете заставить мозг работать по-другому. Под влиянием мыслей он формирует очень разные модели, последовательности и комбинации. которые в свою очередь порождают различные состояния разума. 40 лет назад, когда научное сообщество приписывало мозгу лишь ограниченное количество связей, о таком даже подумать было нельзя. Благодаря технологиям сегодня мы знаем, что способны побудить мозг действовать иначе. На самом деле, сознание использует мозг и тело, чтобы произвести различные уровни и состояния разума. Другими словами, только когда вы становитесь более осознанными и внимательными, вы можете заметно влиять на свою сущность и контроль над жизнью. В своём знаменитом эксперименте доктор Паскуаль Леоне разделил людей, никогда не игравших на фортепиано, на две группы. В первой Участники одной рукой воспроизводили гаммы и аккорды, упражняясь по 2 часа на протяжении 5 дней. После этого их мозг изучили с помощью МРТ. Вторую группу попросили представлять эти гаммы и аккорды в течение такого же количества времени, не шевеля пальцами и не касаясь клавиш. У этих участников наблюдались те же изменения мозговой деятельности. что и в первой группе. Когда вы находитесь в состоянии повышенной осознанности, то есть внимательны и сосредоточены, мозг не различает воображение и реальность. С телом, представьте себе, происходит то же самое, что подтверждает их тесную связь. В исследовании доктора Венота Ранганатана одна группа тренировалась с гирей, в течение 4 недель по часу в день. И мышечная масса участников увеличилась на 30%. Участники второй группы и пальцем не шевельнули. Они упражнялись столько же времени, но только в воображении. Без всякой физической активности прирост мышц составил 22%. То есть мы можем сделать вывод, что тело и мозг способны меняться до переживания реального опыта. В процессе визуализации мыслей, намерений и медитации можно достичь физических изменений. Вы когда-нибудь видели на обочинах дорог знаки внимания, дорожные работы? В голове постоянно происходит то же самое. Внимание нейронные работы. Нейроны трудятся над тем, чтобы ваши мечты, мысли, страхи, привычки, способности, фантазии, воспоминания, радости и так далее превратились в то, что вы называете я. Представьте масштаб этих работ. Почти 100 миллиардов взаимосвязанных нейронов. Даже самая незначительная новая информация преобразит нейронную топографию. А также, пусть и незначительно, вашу сущность. Любые образы, возникающие в сознании, запечатлеваются в мозге. Их следы составляют часть вашей уникальной и неповторимой личности. Вы, несомненно, вы, постоянно находитесь в разработке. В целом, я показал вам всё, в чём наука сомневается или чего она не знает об эмоциях. Но всё-таки кое-что ей известно. Какими свойствами обладают эмоции?